Глава седьмая. О том, как поступил Жильблас за невозможностью поступать иначе. В первые дни я думал, что умру от терзавшей меня печали. Я влачил полуживое существование, но, наконец, мой добрый гений надоумил меня притвориться. Я прикинулся менее грустным, начал смеяться и петь, хотя не питал к тому ни малейшей охоты. Словом, я взял себя так в руки, что Леонардо и Доминго попались на эту удочку. Они решили, что птичка начинает привыкать к клетке. Разбойники вообразили то же самое. Наливая им вино, я делал веселое лицо и вмешивался в их разговор, когда находил случай вставить какую-нибудь шутку. Они не только не сердились за такие вольности, но даже находили их забавными. «Жильблас!» — сказал мне атаман, когда я как-то вечером смешил их. «Ты хорошо сделал, друг мой, что прогнал тоску. Я в восторге от твоего веселого нрава и тонкого ума. Человека с первого взгляда не раскусишь. Никогда бы не подумал, что ты такой остряк и весельчак». Остальные тоже осыпали меня кучей похвал и убеждали не менять благожелательных чувств, которые я к ним питал. Словом, разбойники, казалось, были столь довольны мною, что, воспользовавшись благоприятным случаем, я сказал. «Сеньоры, позвольте мне раскрыть перед вами свою душу. С тех пор, как живу здесь, я чувствую себя совсем другим человеком. Вы освободили меня от предрассудков моего воспитания. Сам того не замечая, я проникся вашим духом». Мне полюбилось разбойничье ремесло, и нет у меня более горячего желания, чем удостоиться чести стать вашим собратом и делить с вами опасности походов». Вся честная компания радостно приветствовала эту речь. Благое мое намерение было одобрено, но разбойники единогласно постановили оставить меня еще некоторое время в прежней должности и испытать мои способности. Затем я должен был выйти на промысел, после чего они готовы были удостоить меня звания, которого я добивался, ибо, как говорили они, нельзя отказать молодому человеку, высказывающему столь похвальные наклонности. Пришлось пересилить себя и по-прежнему отправлять обязанности кравчево. Я был этим весьма раздосадован, так как собирался сделаться разбойником лишь для того, чтобы свободно выезжать вместе с прочими и надеялся, участвуя в набегах, улучшить момент, когда смогу ускользнуть. Одна только эта надежда и поддерживала мою жизнь. Тем не менее ожидание оказалось не слишком долгим, и я неоднократно пытался обмануть бдительность Доминго. Но это было невозможно. Он постоянно был на чеку. Бьюсь об заклад, что и сотни орфеев не могла бы очаровать этого Цербера. Правда, боясь навлечь на себя подозрения, я не использовал всех способов, которыми мог бы его провести. Он наблюдал за мной. И я принужден был действовать с осторожностью, чтобы не выдать себя. Пришлось таким образом положиться на время, установленное разбойниками, для моего принятия в шайку. И я ждал его с большим нетерпением, чем если есть мне предстояло вступить в компанию откупщиков. Слава богу, спустя полгода Срок этот наступил. Однажды вечером атаман Роландо сказал своим всадникам, «Господа, надо сдержать слово, данное Жильбласу. Я неплохого мнения об этом юноше. Он как будто создан для того, чтобы пойти по нашим стопам. И я надеюсь, что мы сделаем из него нечто путное. Пусть едет завтра с нами и попробует стяжать лавры на большой дороге. Воспитаем его сами для славных подвигов. Все разбойники согласились с мнением атамана, и, желая показать, что уже считают меня своим товарищем, они освободили меня от обязанности им прислуживать. Синьора Леонардо была восстановлена в должности, которой лишилась из-за меня. По настоянию разбойников я снял с себя одежду, состоявшую из простой, весьма потертой сутаны, и облачился в костюм одного недавно ограбленного дворянина, после чего приготовился принять боевое крещение.